Красноармеец Георгий Ефрон. Первые панические письма Мура, пройдя через несколько пересказов, породили нелепую легенду, якобы несчастного Мура отправили как сына врага народа в штрафбат или штрафную роту. Рассказывали, будто бы Мура чуть ли не прямо в казарме застрелил какой-то сержант. Уж не перепутали ли его со старшиной, что угрожал проломить голову и втиснул больную ногу Мура в шнурованный ботинок, на распухшую ногу зашнурованный не налезал. В штрафбат Мур попасть не мог. В штрафбатах служили офицеры, совершившие какое-либо преступление, в штрафные роты отправляли уголовников. Мур офицером не стал, судимости у него не было, что отмечено в военных документах, так что штрафником Он никак не мог оказаться. Впрочем, были слухи еще более нелепые. Были и вовсе дикие. Мур якобы уцелел, и после войны его видели то ли в Праге, то ли в Берлине, то ли в Париже. Он где попал в плен, а может и добровольно сдался, удрал к фашистам. В Париже ходил одно время слух о том, что Мура расстреляли свои. «Может быть, за дезертирство», — вспоминала Верония Николовская. «Тридцать лет этот навет висел над нашей семьей», — сказал Ариадная фронт подполковнику Станиславу Грибанову, который посвятил фронтовой судьбе Мура свой очерк. Она не дожила до публикации. Автор долго не мог пристроить очерк о Муре. Отказывали «Новый мир», «Волга», «Юность». Ариадна Сергеевна умерла 26 июня 1975 года, а очерк вышел в августовском номере «Ариадная». белорусского журнала Немэн. Именно Станислав Викентич первым нашёл дивизию, полк, батальон и роту, в которых служил муж. Грибанов, ни филолог, ни литературовед, ни историк, а военный лётчик, решил найти однополчан Георгия. Искал их адреса в Центральном финансовом управлении Министерства обороны. Одни жили в Сибири, другие в Коми СССР, третьи за Кавказией. почти на самой турецкой границе. Ответили далеко не все, ведь столько раз сменился состав роты и батальона. Кроме того, из 3-го батальона 437-го стрелкового полка Мура переведут в 1-й батальон. Но Георгия вспомнил его ротный командир, командир 7-й роты 3-го батальона 437-го стрелкового полка Гашем Мамет Али Агласеидов. В начале 70-х он жил в горном селе Дуданга на Хичеванской АССР Азербайджана, работал учителем. Грибанов так передает слова Сеидова об Эфроне. Скромный, приказы выполнял быстро и четко, в бою был бесстрашным воином. С приближением фронта настроение Мура менялось, в прошлом остались отчаяния и паника. Теперь он сожалел о своих недавних письмах. Все его просьбы о помощи написаны под непосредственным влиянием момента. Он привык, и к нему, видимо, привыкли. Правда, Мур так и не научится даже хорошенько окапываться, умение, часто спасающее пехотинцу жизнь. За слабосилие и неумелость его прозвали «москвичом», еще называли «чистехой», а вот трусом Мур не был, что, видимо, и оценили на фронте. Там его не унижали и не травили. Менялся и взгляд самого мура на русского солдата. В ноябре 1941 он видел у них мобилизованных нищих, какие из них солдаты не доумевал парижский мальчик. Теперь на фронте он впервые увидел каких-то сверхъестественных здоровяков, каких-то румяных гигантов-молодцов из русских сказок, богатырей и силачей, впрочем, интересные и другие. Эти русские силачи были для Мура будто на одно лицо. Их трудно отличить друг от друга это действительно масса, будто взгляд белого человека на китайца или японца. За месяц на фронте друзей себе он не завёл и свою чуждость окружающим продолжал чувствовать. Несколько раз Мура, образованного десяти классов в те времена немало бумажного человека Назначали на должность ротного писаря, но каждый раз довольно скоро он эту должность терял. Не был достаточно расторопен и терпелив для такой работы. В первом стрелковом батальоне он вскоре стал простым бойцом, автоматчиком. Из письма Георгия Фрона Килизеевича Фрона Зинаиды Шаркевич 14 июня 1944 года. Роль автоматчика в почётная несложна. Они просто-напросто идут впереди и поливают врага из своего оружия на ближнем расстоянии, действуют во время атаки. Я совершенно спокойно смотрю на перспективу идти в атаку с автоматом, хотя мне никогда до сих пор не приходилось иметь дело ни с автоматами, ни с атаками. В алабине обучали стрельбе из винтовки Мосина, так что автомат, пистолет-пулемёт ППШ, Муру пришлось осваивать уже в своём батальоне. И ещё до начала боёв солдаты 437-го полка занимались военным делом по 10 часов в сутки, причём гораздо интенсивнее и плодотворнее, чем в запасном полку. Мор попал на фронт как раз накануне грандиозного наступления сразу четырёх советских фронтов. 22 июня 1944 начнётся знаменитая операция Багратион. Советское командование наделось на внезапность и тщательно маскировало подготовку к наступлению. На солдаты, даже не зная планов командования, по многим признакам видят и чувствуют приближение больших сражений. Атмосфера, вообще говоря, грозовая, напряжённая, чувствуется, что стоишь на пороге крупных сражений, всё к этому идёт, пишет Мур Лилиев, фронт 14 июня. за неделю до начала операции. После её начала Моро успеет написать только два письма, не было времени. В первый же день войска 1-го Прибалтийского фронта вклинились в немецкую оборону под Витебском, а на второй день прорвали её. Вскоре 6-ой армейский корпус немцев был окружён к западу от Витебска и большей части уничтожен. 6-ая гвардейская армия сыграла в этой операции важную роль. как и во время наступления на хорошо укрепленный немцами Полоцк. Немцы создали перед ним оборонительную полосу «Тигр». В ее прорыве принял участие и мур. Там, под деревней Заборье, сейчас-то Сиротинский сельсовет Шумеринского района Витебской области, он принял свой первый бой. Одни не верят в морскую болезнь до первой качки. Другие убеждены в своем бесстрашии до первого боя. Известен случай по это Владимир Лугавского. Перед войной он любил ходить в гимнастёрке, перепоясанный ремнём, с портупеей челе с плечой полевой сумкой, будто настоящий красный командир. Участвовал в польском походе сентября 1939, где боёв практически не было. А вернувшись, читал своим многочисленным поклонникам знаменитую песню о ветре. О ветре, а будтон в солдатский гетры о ге отроходущих дорог и войны, а в войнах, которым стихи не нужны. Мы ждали, что это будет один из самых сильных и мужественных голосов в нашей поэзии в эту тяжкую годину. Ждали, что кто, кто, а уж дядя Володя, как звали Малуговского, пройдёт всю войну с армией, вспоминал Константин Симонов. И вот в начале августа 1941 в московскую квартиру Симонова который только что вернулся с западного фронта и собирался на южный фронт, пришёл гость. Симанов не сразу узнал в нём знаменитого поэта. Он страшно постарел, у него дрожали руки, он плохо ходил, волочил ногу и вообще производил впечатление человека, только что перенёсшего какую-то ужасную катастрофу, потрясённого морально и совершенно выведенного из строя физически. Он сказал, что заболел на фронте, что ужасно себя чувствует, что, видимо, ему придется ложиться в больницу, и в том, что он действительно был тяжело болен, не могло быть никаких сомнений, их у меня и не возникло. Человек, которого я за несколько месяцев до этого видел здоровым, веселым, еще молодым, сидел передо мной в комнате, как груда развалин, в буквальном смысле этого слова. Мурзо и первый бой выдержал с честью, хотя мёртвых видел впервые в жизни. В 1941 на похоронах матери он старался не посмотреть на гроб, не на роком. И вот он увидел смерть. Она страшна и безобразна. Но Мур не испугался, даже обзавёлся трофеями: немецким штык-ножом, ложкой и кружкой. Видимо, снял с убитого фрица. Оценил он и силу противников в бою. Немцы очень зловарны, хитры и упорны. В том бою батальон понёс большие потери: 40 солдат и офицеров убитыми, 80 ранеными. Тяжёлые бои были 29 и 30 июня. Почему-то Мур их не упоминает, хотя 29 июня был ранен его тогдашний ротный командир, капитан Михаил Тветнёв. Потери были даже больше: 42 убитых, 82 раненых. Среди них почти четверть офицеры. 26 июня в списочном составе 437-го полка было 1279 бойцов и командиров. К 1 июля их осталось 913. В начале июля потери будут ещё выше. К 18 июля 1944 в полку останется 576 человек, меньше половины. Писатель Виктор Сенча изучавший боевой путь Мура по документам Центрального архива Минобороны считает, что его полк попал в настоящую мясорубку. Операция Багратион справедливо считается образцом стратегического искусства. Красная армия воевала умело и успешно, однако немцы упорно оборонялись, используя преимущество, которое давала местность: болота, реки и озёра. Так что прорыв обороны требовал от наступающей Красной Армии огромных усилий и нередко стоил больших потерь. Операция «Багратион» обойдется советским войскам в 178 507 погибших. Это в два с лишним раза больше, чем в берлинской операции 1945 года, 83 941 погибшей вместе с потерями войска польского. К утру 4 июля немцев выбьют из Полоцки. В это время Мур будет воевать уже на другом направлении. 4 июля Ставка Верховного Главнокомандования Сталина Жуков поставили новую задачу Первому Прибалтийскому фронту — наступать в общем направлении на Шауляй, правым крылом фронта продвигаясь на Даугавпил, с левым — на Каунас. Еще до этого приказа генерал армии Баграмян Приказал командующему шестой гвардейской армией генерал-лейтенанту Чистякову перебросить 103-й корпус на северо-запад и начать направление на стратегически важный город Двинск. Долго впился. В составе этого корпуса был и полк Мура. В последнее время мы только и делаем, что движемся, движемся, движемся. Почти безостановочно идём на запад. «За два дня мы прошли свыше 130 километров пешком, и на привалах лишь спишь, чтобы смочь идти дальше. Немцы поспешно отступают, бомбят наступающие части, но безуспешно, так как движения вперед продолжаются. Население относится радушно, народ симпатичный, вежливый, разорение их не особенно коснулось», писал Мур Елизавете Сергеевне и Зинаиде Митрофанне 4 июля 1944 года. Но вскоре немцы перестали отступать, перебросили подкрепление, чтобы остановить русских, не пустить их в Прибалтику. 5 июля Баграмян прибыл на командный пункт 6-й гвардейской армии. Командор Чистяков, поблескивая голубыми глазами в уделявшемся на обожжённом июльском солнцем лице, докладывал командующему фронтом о подготовке к новому наступлению. Баграмян хвалил Чистякова как блестящего организатора и одобрил его решение последовательными атаками, медленно теснить противника долго в Пилсу. Баграмян вспоминал: "Они измотайте ли вы свои корпуса каждодневными атаками?" засомневался я, ведь они должны подготовиться к новому рывку. "Нет-нет", поспешно заверил командуарам. "Мы атакуем только передовыми отрядами, а главные силы приводим в порядок". Решение Чистякова мне понравилось, ведь, продолжая атаки, он не позволял фашистам закрепиться на новых рубежах. Одной из таких каждодневных атак и стал бой 7 июля 1944 года за деревню Друйка. Последний бой Георгия Эфрона. ПЕСНЯ Пе никого не защитила вдали обещанная встреча. В марте 1925 года, когда Мору исполнился месяц, Цветаева записала в своей черновой тетради: "Мальчиков нужно баловать, и, может быть, на войну придётся". Эти слова и сейчас поражают читателя. В самом начале жизни своего сына она будто предчувствовала, как и где он умрёт. Предсказание, которое исполнилось в полной мере. На самом деле, далеко не всё, что Цветаева придумала или предсказала Мороц былось. Скажем, она думала, будто Мороз станет революционером или контрреволюционером. Его рано или поздно посадят в тюрьму, а она будет носить ему передачи. Немного ошиблась. Мужа она будет носить передачи и дочери, а Моро у нет ни революционера и контрреволюционера, контр он не собирался. Он был рассудителен и прагматичен. Но в самом главном Цветаева не ошиблась. Поэтому и хотела увести его подальше от войны, будто спрятать далеко-далеко от западной границы. Есть поразительный документ письмо Наталии Соколовой к Марии Белкиной. Соколова пересказывает в нём слова своей матери Надежды Блюменфельд и Жанны Гауスナー. Обе женщины беседовали с Цветаевой во время её поездки в Чистополь. Цветаева говорила им, что вот Мура скоро призовут в армию, отправят на фронт, этого она не вынесет, не переживёт. Ждать писем, не получать месяцами, ждать и получить последний страшный конверт, надписанный чужим почерком. Так и будет, ничего нельзя изменить и снова не дано. Именно это ей предстоит. Нет, нет, она не согласна, не желает. И отвратительно, невыносимо такая зависимость от обстоятельств, от непреложности, такая обязательность всех этапов трагического пути. Это одно из вероятных, но не единственное, конечно, в череде многих объяснений её самоубийства. Цветаева предвидела невозможность, а именно неизбежность гибели Мура. Но Мур был о своей судьбе совсем другого мнения. Он не сомневался, что проживет долгую счастливую жизнь. За себя я не беспокоюсь, передо мной много, очень много времени впереди. Эта мысль очень часто появляется в его дневниковых записях, повторяется вновь и вновь. Я еще твердо верю, что когда-нибудь будут, будут для меня хорошие денечки, незабвенные моменты, дружба, любовь. Много ценного и незабываемого, да. Будем стойко ждать и ковать свое далекое счастье, которое, конечно, когда-нибудь и придет. Он станет знаменитым писателем, высокооплачиваемым переводчиком. Книги Валерии и Маларме будут выходить именно в его, Георгия Фро, на переводе. У него будет своя просторная комната. Мечтать о собственном доме он даже не решался, хотя перед глазами был пример Алексея Толстого. который жил в настоящей городской усадьбе. В собственную комнату можно будет наконец-то привести любимую женщину. Да у него вообще их будет много и очень красивых. Я смогу культивировать свои флирты, как роскошные цветы рукой мастера. Я уверен, что такое время наступит. Более того, наступит время, когда он пересечёт границу СССР и поедет во Францию. Не сбежит, нет. О бегстве он никогда не думал, может быть, останется там, а может, вернется в СССР. Не зря же Мур хотел заняться пропагандой французской культуры в России и русской во Франции. Вряд ли он стал бы новым Оренбургом, полагаю, он был бы лучше Оренбурга, и путешествовал бы не меньше, чем этот прославленный и обласканный властью посланник мира во всем мире». Среди вещей Георгия Фрона сохранились несколько листочков, вырезок из французских детских журналов. Обложка от альбома «Кот Феликс» — популярного персонажа комиксов и мультфильмов. Фотография Лореллы и Харди, известных американских комиков времен раннего Голливуда. Несколько страничек иллюстрированной книги Микки Мауса и его друзья с изображениями самого Микки, его жены Мини Маус, собаки Плута, Дональда Дака и прочих. Ноты и слова популярной в начале 30-х песенки Легар де ла Марин с очень красивой гламурной дамой в окружении двух блестящих морских офицеров на первой странице. Это весёленький даже комический марш из франко-немецкого фильма 1931 года Лё капитен Гадок. Наверняка Мур в детстве ходил на этот фильм вместе с Цветаевой. Воспоминания о жизни на западе, кусочки той жизни Если прочего, буклет авиакомпании Нью-Йорк-Рио-Буэнос-Айрес Airlines на английском языке. В 30-е годы эта дочерняя авиакомпания знаменитой Pan American Airways, что специализировалась на полётах в Бразилию, Аргентину и другие страны Латинской Америки. Пассажиров обещали перенести на гигантских самолётах в южные волшебные города. Тут же были и фотографии этих городов: Авеню Пальм в Сан-Паулу, Авенидо Альвеар в Буэнос-Айресе, Плушич Независимости в Монтевидео, Сантос, крупнейший бразильский центр кофе, в самом деле крупнейший в те годы, и, конечно же, Рио-де-Жанейро, королева городов Нового Света. Американцы не жалели слов, расписывая комфорт этого воздушного путешествия. На борту лайнера, сидя в глубоком кресле с мягкой обивкой, Вам не о чем будет беспокоиться, а только в полной мере наслаждаться полетом. Всего два часа от Майами до Гаваны. А там, как странно нелепо должно быть выглядел этот буклет в Москве 1944-го, в квартире тети Лили, где его, очевидно, и оставил Мур среди других вещей, явно ненужных на фронте. Но ведь не выбросил же Мур, сохранил. Возможно, мечтал когда-нибудь оказаться в Майами. откуда каждый год вылетали самолёты Нью-Йорка, Рио, Буэнос-Айреса Airlines. Из дневника Георгия Фрона, 20 марта 1940 года. Есть вещь, в которой я определённо уверен. Это что настанут для меня когда-нибудь хорошие денёчки, и я в этом абсолютно убеждён. Он точно так же был убеждён в этом и весной и летом 1944-го. когда в гимнастерке с шинелью, скатанной в кольцо и перекинутой через плечо, с ППШ на груди или за плечом шел по дорогам северо-восточной Белоруссии. Он был в хорошем настроении. 6 июня американцы, англичане и канадцы успешно высадились в Нормандии. Началось освобождение Франции, и Мур читал последние известия с захватывающим вниманием и интересом, чрезвычайно радовался успехам союзников. «История повторяется. И Ромен, и Диомель, и Селин тоже были простыми солдатами, и это меня подбодряет», — написал Мур в своей последней открытке, отправленной в Москву на адрес Елизаветы Яковлевны Фрон. «Мур ни за что не поверил бы, что она последняя. Его, конечно, могут ранить, но не убьют, это точно». Я абсолютно уверен в том, что моя звезда вынесет меня невредимым из этой войны, и успех придёт обязательно. Я верю в свою судьбу, которая мне сулит в будущем очень много хорошего. Писало Нале в середине июня. Прежде он не раз возвращался к теме их будущей встречи. Я вернусь, ты вернёшься, мы встретимся, встретимся непременно. и когда-нибудь должны выпустить отца, вспомнить о его заслугах перед Советским Союзом. Наконец, Мур давно ждал встречи с Митей Сиземаном. Порой он даже разговаривал с ним, как с воображаемым собеседником. Представлял, как они вместе шутят, смеются. В письме, которое Дмитрий Васильевич получит только полвека спустя, Мур пишет «А теперь, говорю тебе, пока, старик». Как бы ни было... Мы в конце концов встретимся. Верь в будущее. Оно наше. Мур привык ждать встречи, думать о ней. С 27 августа 1939-го ждал Алю, с 10 октября 1939-го ждал отца, с осени 1942-го — Митю. Оптимист Мур был уверен, что встреча их неизбежна. Пусть этот Новый год... станет годом нашей победы, годом нашей встречи, решающим годом в нашей жизни, желала Наля 1 января 1943-го. Но решающим годом стал для него 1944-й. Лет за десять до этого, в начале 30-х, поэт Александр Кочетков собирался ехать из Ставрополя в Москву. Но жена почему-то задержала его. Кочетков остался, уступил жене. Поезд, на котором он должен был ехать, сошёл с рельсов. Было много жертв, друзья считали по этой погибшим. Этому несостоявшемуся путешествию посвящена баллада о прокуренном вагоне, опубликованная только в 1966 году усилиями Льва Озерова. Поэт остался жив, а лирический герой, отправившись в путешествие, гибнет. И никого не защитило Вдали обещанная встреча и никого не защитила рука зовущая вдали